«Ни игра Гринвэя, ни стих Александра не передавали этой самой существенной стороны жизни художника работы сухого расчета, напряжения всех душевных сил для осуществления картины. Если бы Александр не был такого высокого мнения об уме Ван Гога, ему удалось бы точнее показать, каким он был внешне неопрятным и отталкивающим» но его интересовал в личности Ван Гога как раз его обособленный от всех оригинальный ум, а Лоджи больше всего интересовало неумение художника общаться с людьми. Гринвей выражал своей игрой как раз последнее. Слова Александра Гринвей проглатывал, работая по известному американско-станиславскому методу «Во власти чувства, но то, как он нервно лез к Гагену и Тео», трогал их рукой и тут же резко отшатывался назад, чтобы разорвать возникший контакт, очень впечатляло и запоминалось. Александр чувствовал, что играет Гринвей хорошо, но чего-то важного здесь не хватает. Впрочем, это ощущение было ему уже привычно по прежним пьесам. Уилки усердно наведывался за кулисы, поприветствовал Лоджа, перехватил между актами Александра, и каким-то образом добился для всей кембриджской компании приглашения на памятный премьерный ужин, который изначально задумывался лишь для актеров и работников сцены. Ужин был на верхнем этаже ресторана Бертарелле на Шарлотт-стрит. Фредерика поехал туда в такси с Рафаэлем, Тот ни словом не обмолвился о спектакле, только обеспокоенно твердил, что заявляться на прием, на который его, в общем-то, не приглашали, может быть, не Камильфо, и несколько раз пытался развернуть такси в сторону Ливерпуль-стрит к вокзалу или хотя бы просто остановить, чтобы самому выскочить и отправить Фредерику на ужин одну. Фредерика же настаивала, что он просто обязан познакомиться с Александром. Она так мечтала, чтобы они познакомились... Александр написал Острею, в которой она сыграла королеву Елизавету. Рафаэль об Острее ничего не слышал и, казалось, заранее для себя определил, что это не стоит его мыслей и внимания. Мысль о Фредерике в роли королевы-девственницы, впрочем, его на миг позабавила. Он с усмешкой спросил, был ли тот опыт таким же тяжким испытанием, как роль леди в Комосе, Фредерика ответила «Я тогда была страшно влюблена в Александра». «А он знал?» — спросил Рафаэль тоном, ясно намекавшим. «Любя не высказывают сердце таятся от предмета воздыханий». «Ну, еще бы! Я об этом позаботилась». «Ах, да, это же ты! Но ничего не вышло», — поспешно добавила Фредерика. «Точнее, ничего хорошего не хочу вспоминать». «Вот и не надо», — сказал Рафаэль. «И все-таки я убежден, что нам не следует ехать на этот ужин». Для ужина заказан был зал с четырьмя длинными столами, расставленными по стенам. Актеры сидели в одном конце зала, гости из Кембриджа и друзья автора в другом, но Элинора Пул почему-то оказалась рядом с Полом Гринвейм, и он все поглаживал на скатерти ее руку. Поскольку Федерике пришлось уговаривать Рафаэля поехать, они несколько припозднились, и им достались места рядом, лицом к стене, почти напротив Александра, тот расположился в углу и выглядел уставшим. Фредерика представил их друг другу. «Александр — это Рафаэль Фабер, он член колледжа Святого Михаила. Я хожу на его лекции о Маларме. Рафаэль — поэт». Рядом с Александром... Сидела Мартина Сазерленд, он ее представил. Темноволосые официантки в черных платьях и маленьких белых фартуках принесли мидии в белом вине, авокадо, фаршированные креветками копченого угря и паштет, и все принялись за трапезу. Фредерика пыталась сказать Александру, как тронула и впечатлила ее игра света. Александр говорил мало, а Рафаэль и вовсе ничего. Наконец, Мартина, окутанная мягким розовым свечением, наклонилась вперед над своей тарелкой с креветками. В глубоком круглом вырезе ее черного платья показалась темная ложбинка между веснушчатых грудей, и обратилась к Рафаэлю напрямую. Кстати, доктор Фабер, каково ваше мнение о пьесе? Рафаэль смотрел в свою тарелку и, придерживая вилкой копченую рыбу, отрезал ножом кусочки. Ответил голосом, слегка сдавленным, не поднимая глаз. «Винсент Ван Гог не вызывает у меня восхищения». «Но это не столь важно. Пьесу-то это вам не мешает оценить по достоинству. А почему вам не нравится Ван Гог?» Мартина привыкла выспрашивать мнение, такая у нее работа. Александр знал, теперь она будет слушать чутким ухом профессионала, как Фабер построит фразу «улавливать повышение и понижение голоса». Она будет оценивать, насколько лаконично он выражает мысли, есть ли в них что-то новое, интересное, как много он экает и мекает, словом, не годится ли он на роль гостя очередной радиопередачи. У самого Александра тоже почти выработалась подобная привычка — и примерно после пары фраз, сказанных Рафаэлем, он обращал больше внимания не на смысл, а на манеру речи. Рафаэль, все еще не поднимая глаз, аккуратно положил вилку и нож рядышком на стол. «Мне кажется, Ван Гога нельзя отнести к числу величайших художников. Быть может, из-за некоего присущего ему свои нравия навязчивого себелюбия, излишней характерности, что, безусловно, делает из него персонажа весьма привлекательного для драматурга. Рильке как-то заметил, гипнотичность и красноречивость писем Ван Гога в конечном счете служат ему дурную службу, как будто нечто отбавляя от его искусства. Он всегда забочен тем, чтобы все оправдать, свои поступки, свою живопись, словно без этого они неполноценны, Он постоянно из кожи вон лезет, чтобы кому-то что-то доказать. Рильки, кроме того, считают, что по сравнению с Сезаном, художником куда более выдающимся, Ван Гог человек одержимый теорией. Да, он открыл отношения взаимодополнительных цветов, но остановиться на этом не смог, и опять же, из чистого своенравия, превратил новое знание в догму, в философскую схему и, конечно, полное своеволие создавать картины для утешения. Тут уже говорит его остаточный проповеднический запал, одержимость верой. Не случайно он признавался, что хотел бы писать мужчин или женщин с неким оттенком вечности, который прежде символом был нимб. Примечание. Письмо Тео Ван Гогу. «Арль. 3 сентября 1888 года. Конец примечания». Он – постхристианский романтик, живущий в мире, с порядками которого так и не сумел примириться. И во всем выводит на первый план себя. Точенная верхняя губа Рафаэля изогнулась, превращая лицо в безупречную маску презрения. Среди крупных художников у него один из самых личных субъективных стилей. Для создания великого искусства ему недоставало окончательной ясности взгляда и отсутствия самолюбия. И, как еще удачно подметил Рильке в своем «Панигирике» Сезанно: Сизанна можно уважать за то, что его картины говорят, вот такое оно есть. Ван Гог подобной высоты не достиг, пишет Рильке. Его девиз вот таким мне нравится это видеть. В пьесе это отлично, до отвратительности ясно показано. Фредерика не знала, что и сказать. Мартина была опытнее и смелее, к тому же ей, может быть, хотелось оценить в Фабере навыки ведения дискуссии. Даже если мы согласимся с вашими словами, вряд ли возможно представить, что Александр напишет пьесу о том, что великое искусство должно быть обезличенным. Пьесу под названием «Вот такое оно есть». Пьесы пишутся как раз о личности, о личных устремлениях, на сцене необходим конфликт. «Так каково же ваше мнение о самой пьесе?» «Да», — рассуждал Рафаэль ясно и твердо, совершенно не беря в расчет чувства слушателей. Одна холодная фраза вела за собой другую. В его комнате в колледже Святого Михаила эта прохладная честность, красота мысли Фредерику восхищала. Здесь же, в Бертарелле среди бокалов с вином, поубавившихся паштетов и горок пустых раковин мидий, Эта манера уже не казалась ей славной. Я думаю, то интересное, что было в Ван Гоге, в пьесе вульгаризировано. Очень уж грянцево-фрейдистской она получилась. Все в итоге сведено к матери, умершему в младенчестве брату, в честь которого его назвали Винсентом, и к симбиотической связи с Тео. Такие проблемы есть у очень многих, но от них не становятся значительными художниками. Между тем, Мартин Хайдегер великолепно написал о сущности и значении запечатленных Ван Гогом башмаков. У Антонена Арто есть блестящая работа, в которой он предполагает, что безумие Ван Гога – результат непонимания искусства обществом. Но все подобные богатые возможности в пьесе упущены. В ней не чувствуется сколько-нибудь серьезного движения философской или культурной мысли – «Одни только личные отношения, да игра света на сцене». Боюсь, что это чересчур английское произведение. В нем, как бы это сказать, словно сгустился свойственный английской натуре мистицизм, которому я, не будучи англичанином и, возможно, обладая излишней предвзятостью, не могу присоединиться. «Вы, англичане, с легкостью чрезвычайной присвоили себе Ван Гога, приспособили к своей традиции». В живописи эта английская традиция, как мне кажется, связана с Уильямом Блейком и Сэмюэлем Палмером, а в литературе с романистами, которых, на мой взгляд, читать практически невозможно. С Джоном Каупером Поуисом. примечание «Джон Каупер Поуис Годы жизни 1872-1963», британский философ, лектор, прозаик, литературный критик и поэт, «Конец примечания» и, конечно, Дэвидом Гербертом Лоуренсом. Но Ван Гог не был англичанином. Он отменно знал Рембрандта и хорошо понимал французских импрессионистов. Англичане же потеряли моду бездумно восторгаться его пшеничными полями до да цветущим миндалем, не видя при этом более широкой перспективы. Такое восприятие искусства провинциально. Он продолжал. И, наконец, остается вопрос самого стиха. Хотелось бы заметить, что в наше время уже практически невозможно достойно писать стихом в той или иной мере тяготеющим к пятистопному ямбу и не тащить за собой разум весь шлейф романтических словословий поэтов-георгианцев. Форма стиха, подразумевающая пасторальный восторг, вряд ли способна выразить суть Ван Гога как художника, его роль в искусстве, Таково мое мнение, возможно, ошибочное. «Что ж», — сказала Мартина, нервно вздохнув, и тут же сухо, «вы изложили свою позицию весьма красноречиво и убедительно». Тогда Рафаэль поднял глаза с каким-то беспокойством, провел рукой по лбу, будто отводя прядь волос, и повел плечами, словно только что очнувшись. В это мгновение он походил на испуганного ребенка, которого застигли за шалостью, но тут же лицо его вновь приняло выражение вдумчивой суровости, С каким он произносил свою тираду. Фредерика наблюдала все это, потом взглянула на Александра. Тот встретил беспокойный, колючий взгляд Рафаэля как-то устало терпеливо. Возможно, вы правы, ответил он. Мне трудно спорить сейчас, пьеса-то уже написана. У меня не было такого намерения наделять пьесу всеми теми английскими свойствами, которые вы упомянули, но вполне возможно, что я это сделал невольно, а фредистские мотивы. «В постановке на них почему-то сделался странный упор, но неужели они прям так выпителись? я отхотел хотел всего лишь...» Он остановил фразу наполовину. «Ладно, это не так уж и важно». Мартина сочувственно накрыла его ладонь на скатерти своей ладонью и тихо пожала. Потом Фредерика будет несколько недель анализировать свои чувства в ту минуту, когда ее любимый мужчина раскритиковал другого ее любимого мужчину. Надо отдать ей должное, она не допустила даже и мысли, что могла быть главной причиной этого столкновения. Тогда, за столом, в ресторане, она в первую секунду ощутила беспокойство за Рафаэля. Сейчас он поймет, что нарушает правила приличия и гостеприимства, о которых так беспокоился в такси. Потом, когда она увидела, как, собственнически Мартина Сазерленд возложила ладонь на руку Александра, Ее поглотила чистая ревность. Она смотрела на Рафаэля, которому, в отличие от Александра, всегда охотно подчинялась, и пыталась унять в себе противоречивые чувства. Желание защитить Рафаэля от случившегося конфуза и порыв дать ему пощечину расцарапать физиономию. Но как же быть с Александром? Она приостановила неверие в его пьесу, пьесу, запечатлевшую сражение между солнечным светом и светом землисто-темным, она сказала, «Видишь ли, Рафаэль, если ты человек таких страстей, как Ван Гог, то прийти к «такое оно есть» можно не иначе, как «через таким мне нравится это видеть». То есть прийти к объективности можно только через субъективность, обладание, «Мы, обычные люди, не имеем права ставить себя на место Ван Гога, не имеем права его критиковать». «Обычные люди не обязаны воздерживаться от суждений только потому, что перед ними гений», — ответил Рафаэль. «И вообще, откуда ты все про Ван Гога знаешь, чтобы говорить с такой уверенностью?» «Отчасти как раз из пьесы. Для меня в этой пьесе правда». «Ты великодушная натура», — сказал Рафаэль. «И именно из-за этих последних бесчувственно-язвительных слов» Взгляд Фредерики возвратился к Александру, он улыбнулся. Без какого-либо стеснения или злости, просто устало и тепло, он улыбнулся. Фредерике захотелось крикнуть «Я люблю тебя, Александр!», но его рука была в руке Мартины и не просто была, поглаживала кончики ее пальцев. Позднее, когда стали появляться рецензии на пьесу, она осмыслила все происшедшее тщательнее – Критики из серьезных изданий в основном были настроены враждебно по отношению к Александру, Клоджу и Гринвею помягче. Были те, кто писал на волне новых сердитых настроений, раззадорившись от пьесы Джона Осборна ⁇ Комедиант ⁇ Они готовы были упрекнуть Александра в том, что темой его пьесы стало искусство, а не жизнь, прошлое, а не современность, индивид, а не общество. Да и сам Ван Гог, по их мнению, не сегодняшний театральный герой. Ван Гог – любимец обычных заурядных людей. Тони Уотсон написал для кембриджского обозрения в этом духе длинную залихватскую статью, разыскав и ловко использовав брошенные Рафаэлем Фабером отсылки к Карто и Хайдегеро. Она обдумала еще раз доводы Рафаэля. «Не вот таким мне нравится это видеть, а вот такое оно есть». Привел он слова Рильке, и было в этом правильное, мудрое, то, что она в Рафаэле любила, но что-то уже изменилось. Под конец своего последнего года в Кембридже она все чаще стала видеть Рафаэля не через призму влюбленности, а именно таким, какой он есть. Об Александре... Он рассудил, даже не попытавшись его понять, и Фредерика, любившая до сих пор Рафаэля безоговорочно, готовая интересоваться и восхищаться им бесконечно, теперь совлекла с Рафаэля нимб правоты. В мысленном с ним споре она язвительно цитировала ему из Нового Завета, который он не признавал священной книгой, «Не судите, да не судимы будете» или «Притчу о сучке и бревне», «Ага, сучок, замечаешь в чужом глазу, а у себя не видишь бревна». Напустился на Ван Гога, мол, художник пребывал во власти теорий, а сам разве не отдаешь дань всяческим теориям? Высказался против личного в живописи и слове, а сам пишешь о потаенном, глубоко личном, сокровенном. Эти мысли-споры могли длиться часами. Стоит только дать волю осуждению, и оно начинает копиться... Без раздыха и пощады, одно из последствий этого душевного переворота, получив из журнала Vogue приглашение на обед в гостинице Гайд Парк для 12 финалисток конкурса, Фредерика с радостью подтвердила, что будет. Две или три недели после премьеры соломенного стула она была влюблена в Александра, прямо как в былые времена но она перетерпела это, будто известную женскую невзгоду или приступ морской болезни, словом, как неизбежную напасть. Она слишком хорошо помнила, как сплелись на ресторанной скатерте пальцы. Когда пришло приглашение из журнала, она подумала, не написать ли заодно Александру, не предложить ли встретиться, и, возможно, написала бы «Не проезжай мимо Кембриджа вновь» в самый подходящий момент «Найджел Ривер», и не пригласил он ее, давай как-нибудь пошатаемся вместе по Лондону, если будешь там по делам». Договорившись с лондонской знакомой, что переночует у нее накануне обеда, Фредерика отправилась ближе к вечеру в Лондон на поезде, волнуясь о том, как бы успеть купить шляпку, наверняка положенную по этикету Вог. Думала она со смутой и о предстоящей встрече с Найджелом Ривером. Александр вновь потускнел, запрятался в одном из кармашков ее души, как старинная маленькая, но ценная монетка.